второе объяснение. Оно ещё проще. В самом деле, если вакуум кипит флуктуациями, одна из которых разрослась даже до уровня нашей вселенной, то почему собственно вселенная должна быть только одна? Это выглядит даже странно. В Вселенных должны быть мириады. Да, мироздание просто кишит вселенными, как кипящий суп пузырями. Такую теорию предложили физики. Пузыри вселенных появляются, раздуваются и схлопываются. В каждой из бесконечного множества вселенных свой набор физических констант. Просто в тех вселенных, где физические постоянные иные, Невозможно зарождение сложных структур, и, соответственно, там некому рассуждать о божьем провидении. Вот и вся разгадка нашей уникальности. Другими словами, из бесконечного числа вселенных есть какой-то небольшой процент тех, в которых может появиться жизнь. Пусть физических констант и их возможных вариантов десятки и даже сотни. Но если мы начинаем трясти коробку, и если у нас бесконечное число попыток в каждый миллионный или миллиардный или триллионный встрях, мы будем случайно получать нужные соотношения. Вот так ещё раз проявляется закон эволюции. Природа играет в слепую. Из триллиона попыток создания вселенных одна удачная. Каждая миллиардная частичка в новорождённой вселенной выживает. У мальков осетра выживает 1 из 1000. У львят выживает уже больше половины. На пути эволюции природа умнее Кстати, об эволюции. Весьма любопытную теорию придумал профессор Пенсильванского университета Ли Смолин. Он напрямую применил принцип биологической эволюции к вселенным. До того, как Дарвин сформулировал свой принцип отбора, люди с удивлением смотрели на то, что все животные удивительным образом приспособлены для жизни в своих природных условиях. У муравьеда длинная морда и длинный язык, чтобы извлекать пищу из муравьиных ходов. Рыбы очень удачно дышат жабрами и так далее. Кто же это всё так разумно устроил? Не иначе бог, полагали они. Дарвин показал Как получается разумное устройство без всякого бога, и что разумного в нём не больше, чем в камне, катящемся с горы вниз? Почему камень катится? Потому что хочет попасть в объятия матери земли или потому что работает закон всемирного тяготения? Дарвин, Ньютон от биологии. В его время гены и мутации ещё не были открыты поэтому он не мог сказать, от чего происходят изменения в организмах. Но он точно предугадал, что случайные изменения у животных каким-то образом должны происходить от поколения к поколению, и среди родившихся выживает и даёт потомство наиболее приспособленный. Этот же принцип предложил применить Смолен по отношению к вселенным. У них, по Смолину, идёт отбор, потому что они первое размножаются, второе, у размножившихся выживают и дают потомство только те, в которых потомки не очень отличаются от предков. Смолин предположил, что вселенные размножаются при помощи чёрных дыр. Для двойшников Напомню. Чёрная дыра это прошедшая жизненный цикл угасшая массивная звезда, в которой начался гравитационный коллапс. Звёзды заканчивают свою жизнь, печально. Некоторые угасают, превращаясь в красных карликов. Некоторые взрываются новые и сверхновые звёзды. По мере выработки горючего Газовый шар звезды перестаёт распирать изнутри излучением, и вещество начинает сжиматься под действием гравитации.